Глава сорок седьмая. Енни уже собралась убрать руку, как вдруг голова Анны снова пришла в движение, медленно и размеренно. Енни сосредоточилась, стала считать. Да, нет, нет, да, нет, да, нет, нет. Пауза. Восемь. Анна сделала в общей сложности восемь движений. Енни еще не могла оформить мысли, но чувствовала, что уже знает решение. Оно буквально просилось в руки. Восемь раз «да» и «нет». Сама того не сознавая, ени убрала руку с головы Анны и зажала рот ладонью. «Плюс-минус», — прошептала она, — «ноль и единица». Боже мой, это бинарный код, знакомый любому программисту. Гениальное решение. Каждую букву, любое число или специальный символ можно представить в виде восьмизначного кода из нолей и единиц, называемого битом. Восемь битов образуют байт или воспроизводимый компьютером знак. При этом для устройства эти ноли и единицы означает ничто иное, как напряжение есть и напряжение нет. И Анна прибегла к этой системе ⁇ Да-нет ⁇ чтобы подавать им сигналы, поскольку знала, что Ени распознает наиболее распространенные знаки в кодировке ASCII. Читается АСКИ. Американский стандартный код обмена информацией. С английского American Standard Code for Information. Ей не так разволновалась, что у нее затряслись руки. Она вновь тронула лоб Анны, но лишь на мгновение, после чего коснулась кожи указательным пальцем и слегка надавливая, провела линию сверху вниз, что означало кивок, единицу. Выдержала паузу и прочертила еще одну единицу, затем провела пальцем слева направо, обозначая поворот головы, ноль и продолжила «00, единица, 00». В бинарном коде эта последовательность дает букву «Д». Бинарный код дается в соответствии с кириллической спецификацией «ASCI» для заглавной «Д». Енни едва приступила к букве «А», как Анна закивала так яро, что наверняка испытала при этом адскую боль. Е не знала, что эти движения не означают никаких знаков и лишь выражает возбуждение Анны от того, что ее наконец-то поняли. Теперь у них появилась возможность общаться. Е не положил ладонь на лоб Анны, давая понять, что теперь она слушает ее. И Анна начала сообщение. После четвертой буквы у енни появилась догадка, а следующая эту догадку подтвердила. Анна сообщила ей имя, и Енни ни секунды не сомневалась, чье оно. И знание это подтвердило ее самые страшные опасения, едва не лишив при этом рассудка. Енни резко поднялась, сделала пару шагов в сторону и ее вырвало прямо на пол. Когда содержимое желудка было исторгнуто, Енни выпрямилась и, пошатываясь, вернулась к Анне. Внутренняя пустота была теперь обусловлена еще и тем, что в желудке ничего не осталось. Подобное опустошение наступало, когда человек узнавал нечто такое, что прежде считал невозможным. Ени не снова опустилась на колени рядом с Анной, сделала глубокий вдох и приложила указательный палец к ее лбу. «Это...» Он составила она комбинацию движениями пальца. Да! ответила Анна, лишив тем самым Енни последней надежды. После короткой паузы она снова задвигала головой. Йенни сосредоточилась и шепотом повторяла за ней, бит за битом, букву за буквой. Жестяная дверь! Жестяная дверь! Енни стала лихорадочно соображать, что бы это значило. Она чувствовала, что слова эти затрагивают некие ассоциации в памяти, только вот какие. Енни приложила палец к колбу Анны и составила комбинацию вопросительного знака. Анна теперь двигала головой куда медленней, и, казалось, она бросала на это последние силы, сумела повторить лишь первые буквы, после чего голова замерла. Сколотящимся сердцем Енни приложила палец к ее сонной артерии и облегченно вздохнула, прощупав пульс, слабый, но все-таки ощутимый. Енни больше не пыталась узнать что-то еще об этой двери. Можно подумать о ней позже, а сейчас следует что-то предпринять. Она взяла бутылку воды, стоявшую у матраса, и дала Анне немного попить. Затем наклонилась к ней и на мгновение приложила обе ладони к щекам, после чего поднялась. Взглянув в последний раз на ее бледное лицо, развернулась, подошла к забаррикадированной двери и принялась снимать первое кресло. Нужно сообщить остальным о том, что ей довелось узнать, причем так, чтобы сам сумасшедший этого не заметил. Она еще не знала, как это сделать, и ее трясло от страха но попытаться все же следовало. Раздумывая над этим, Енни сдвигала кресло одно за другим. Вскоре проход оказался свободен. Несколько секунд она стояла перед дверью и смотрела на ключ в замке, но затем собралась с духом и повернула его. Медлить не стоит, иначе может быть разрушена еще одна жизнь. Остается надеяться, что еще не слишком поздно дрожащей рукой Йенни извлекла ключ, открыла дверь и вышла в коридор. Освещение над будущей стойкой регистрации не выключалось, и по фойе растекался тусклый свет. не огляделась. Никого не видно и ничего не слышно. Она закрыла за собой дверь и спрятала ключ в карман. Пересекла фойе, приблизилась к лестнице, чуть помедлила. По-прежнему не слышно было ни звука. Она поставила ногу на первую ступень, посмотрела наверх и стала подниматься. На верхней ступени снова остановилась. В коридорах было темно. Лишь несколько слабых ламп ночного освещения едва разгоняли сумрак. Ей неосторожно двинулась дальше, стараясь при этом не издавать шума, чему способствовал и плотный ковролин на полу. Перед номером Йоханнеса она снова остановилась и окинула взглядом соседние двери. Ближе всего располагался номер Анники и Матиаса. Далее следовала ее собственная комната, а затем комната Элен. Следующий номер занимал Давид, и по соседству с ним жила Сандра. Ей не заставило себя двигаться дальше. Мускулы словно сопротивлялись, но ей ничего не оставалось. Ни за одной из дверей не было слышно ни звука. Должно быть, все спали, несмотря на весь ужас положения. Рано или поздно тело требует отдыха, и неважно, посреди какого кошмара оказался человек. Наконец-то Йенни подошла к двери в номер Сандры. Сердце с такой силой колотилось о ребра, что казалось, это было слышно даже в отдаленных уголках этого проклятого отеля. Она застыла в недоумении. Дверь была лишь притворена. Ей не подняла руку, снова помедлила и, наконец, осторожно постучала. Затем немного выждала, хотя нутро подсказывала ей, кричала разворачиваться и уносить ноги как можно скорее, обратно на первый этаж в каминный зал и снова забаррикадировать дверь. Из комнаты не доносилось ни звука, ни голосов, ни шагов, ничего. Енни осторожно толкнула дверь и неуверенно позвала в щель. «Сандра!» Тишина. Когда дверь открылась достаточно широко, Енни набралась мужества, шагнула в комнату и быстро огляделась. В номере никого не было.